Глава двадцать 29. Обозлившись на мужа, Ирина тем не менее задумалась над его словами. Арина и впрямь вела себя не всегда понятно. То прибегала каждый день возбужденно веселая, рассказывала о поисках работы, жаловалась на неприятности со съемщиками и жадно набрасывалась на еду, то исчезала дней на десять, не звонила, не появлялась, словно под землю проваливалась. По истечении этого срока подруга вновь приплеталась к Ирине. Но в каком виде? Бледная, осунувшаяся, похудевшая, немытая. Когда подобный эпизод случился в первый раз, Ирина забеспокоилась. Но Арина мгновенно расставила все на свои места. «Мигрень у меня», — сказала она Ире. «Приступ пять дней длится. Потом еще столько же в себя прихожу. Жуткая вещь. Кстати, из-за болячки работу отыскать трудно». «Ну какой начальник согласится меня держать, если постоянно бюллетенить буду?» Еще в Арине поражала какая-то смесь истеричности и полного равнодушия. Она могла начать рыдать при виде сломанного цветка и была способна оттолкнуть в метро женщину с ребенком, чтобы сесть на свободное место. Ира очень хорошо запомнила момент, когда по телевизору показывали последствия очередной авиакатастрофы. Боли, покрытые обломками, спасателей, складывающих в пластиковые мешки человеческие останки. Потом в кадре возникли лица обезумевших родственников, и тут Ира не выдержала, слезы градом хлынули у нее по щекам. Бедные люди, прошептала врач, ну за что им это горе? Судьба такая, абсолютно равнодушно ответила Арина, откусывая пирожок с капустой. Давай переключись на музыкальный канал, нефиг всякую дрянь смотреть. Ирина вздохнула, ей-богу, она порой терялась, общаясь с гофмайстер. Но потом случилось событие, разом открывшее врачу глаза. В тот день Арина пришла к подруге в крайне неудобное для Ирины время, около полудня. У доктора был выходной, и она собиралась посвятить его домашним делам, в частности, хотела сварить обед. Поэтому никакой радости при виде гофмайстер Ира не испытала. Но старательно, навесив на лицо улыбку, сказала «Входи. Хочешь чаю?». Арина медленно сняла уличные туфли. «Нет, очень голова болит, просто раскалывается». «У меня в спальне на тумбочке лежит цитрамон», — ответила Ира. «Прими таблетку и ложись. Может, соснешь часочек и выздоровеешь». «Ладно», — прошептала Арина и пошла по коридору. Ира смотрела вслед подруги. «Похоже, то и в самом деле плохо». Вон вся ёжица от озноба, вздрагивает, пошатывается. Пусть уже поваляется в постели, а она пока суп приготовит. Но не успела Ирина почистить овощи, как из глубины квартиры донесся дикий вопль. «Папа, ключи! Нет, нет, не я! Папа, уйди!» Испуганная Ира бросилась на звук, вбежала в спальню и попятилась. Арина сидела на кровати, вытянув руки вперед. Вид у нее был безумнее некуда. Волосы стоят дыбом, глаза выкатились из орбит, лицо побледнело, губы трясутся. «Арина, успокойся!» — бросилась врач к подруге. «Попроси его уйти!» — завизжала та. «Кого?» — растерялась Ира. «Отца!» «Мы тут одни!» — попыталась вразумить подругу доктор. «Вон стоит! У шкафа! Трясет ключами!» Ира невольно взглянула на старинный гардероб, но, естественно, никакого мужчины возле резных створок не было. «Уйди еще сильней!» — заорала Арина. «Ключи! О, нет! Он их прячет! Внутри!» Ирина в полной растерянности распахнула дверки шифоньера. Из глубин памяти всплыла страничка учебника, где черным по белому было написано «Спорить с человеком, которого внезапно охватило безумие, дело бесполезное. Следует постараться успокоить его» а для достижения цели нужно сделать вид, будто соглашаешься с психопатом, иначе он только больше впадает в раж». «Не волнуйся, Арина», — бодро воскликнула Ира, — «сейчас прогоню твоего папу». «Он в шкаф вошел», — прошептала психопатка. «Без проблем, сейчас отправим его прочь», — заверила Ирина и вошла внутрь огромного гардероба. «Отними у него ключи», — прошептала Арина. — Ага, в момент, уже выхватила. — Покажи мне их, — еле слышно пробормотала Арина. — Хочу видеть связку. — Ерунда, она у меня. — Нет. — Я желаю знать, что ключи отобрали, — взвизгнула Арина. — А, боюсь, меня расстреляют, да, убьют, в тюрьме. Ирина опять растерялась, но потом сообразила, как поступить. В шкафу хранилась летняя куртка. Именно в ней врач последний раз ездила на дачу. В кармане должны были остаться ключи от фазенды. Может, их вид приведет Арину в чувство? Вытащив колечко с блестящим брелоком, Ирина вышла из шкафа и потрясла связкой. Он ушел, а ключи потерял. Успокойся. Арина широко раскрыла глаза, всхлипнула и упала в подушки. Она явно потеряла сознание. Ирина бросилась к ней и вздрогнула. Короткая кофточка Арины задралась, Ира увидела пупок подруги, вокруг которого от чего-то разливалось синее пятно. Какая-то смутная догадка закопошилась в голове у врача, но Арине потребовалась скорая помощь. Ира быстро открыла свою прикроватную тумбочку, там хранилась аптечка, в частности, всякие ампулы, шприцы и аппарат для измерения давления. Не успела врач рвануть на себя дверцу, как на пол выпала пустая стекляшка и использованный шприц. Ира машинально подняла и то, и другое, потом прочитала название лекарства «Но де фарм» и все поняла. Такого лекарства не существует. Автор из этических соображений не указывает правильное название препарата, который стоит копейки и продается без рецепта в любой аптеке. «Арина — наркоманка! Вот откуда перепады настроения и приступы сентиментальности, сменяющиеся редкостной жестокостью! Вот почему подружка то жадно съедает по 10 котлет сразу, то упорно отказывается от пищи! Вот от чего у нее никогда нет денег! Скорее всего, она тратит их на дурь!» «Похоже, сегодня у Арины случился облом!» Она не достала необходимую порцию наркотика и пришла к Ирине в состоянии начинающейся ломки. Добравшись до спальни подруги, Арина влезла в тумбочку. Может, она и правда хотела взять простой цитрамон, но тут ей на глаза попались ампулы на Дефарма. Этот препарат Ира колола мужу, который страдает хроническим бронхитом. Как все наркоманы, Арина великолепно знает название лекарств, которые могут принести ей временный кайф. Не такой острый и продолжительный, как тот, что дарит героин, но все же вполне достаточный, чтобы отравленный организм перестал ломать. Но «Дефарм» относится к их числу, и Арина, ничтоже сумняшися, сделала себе укол в пупок. Наркоманы, пытающиеся внешне выглядеть нормальными людьми, Часто используют живот в качестве поля для инъекций. Руки и ноги тогда не имеют предательских следов. Очевидно, нодефарм вызвал у Арины галлюцинации, а сейчас она попросту впала в глубокий сон. Коря себя за слепоту и непонятливость, Ирина в растерянности сидела около Арины. Вдруг та открыла глаза и прошептала: "Ты знаешь, да? Догадалась?" Ира наклонилась к подруге. — Лежи спокойно. Я никому не разболтаю о твоей болезни. Но почему ты не пришла и не рассказала мне честно, в чем дело? — Зачем? — Я врач и могу тебе помочь. — Это не лечится, — горько сообщила Арина. — Глупости, — вскипела Ира. — Главное — твое желание. Сила воли способна победить даже смерть. — Я пытаюсь, — прошептала Арина. — Держусь некоторое время. Потом он приходит. Я срываюсь. «Кто тебя посещает?» — не поняла Ирина. «Папа». Борис Гофмайстер. «Он же умер!» «Да». «Значит, ходить не может», — резюмировала Ира. «Это просто глюк. Ты должна трезво оценивать ситуацию и понимать. твое сознание сейчас шалит. Мертвецы не навещают живых. Это героиновый обман». «Нет» он заявляется регулярно замотала головой арина пугает ключами успокойся поспи потом поговорим нет послушай не сейчас лучше спустя некоторое время а закричала арина я уже решилась рассказываю я убила отца я я я а он простить не может да ира ощутила головокружение А Арина быстро, словно боясь передумать, стала выплескивать из себя, как на первый взгляд показалось Ирине, невероятный бред психически больного человека. За некоторое время до смерти Бориса Арина, большая любительница развлечений, познакомилась с очень симпатичным человеком по имени Владик. Его нельзя было назвать красавцем, и он был старше дочери ювелира, но разница в возрасте не показалась ей глобальной. И Арина быстро поняла, вот он, ее избранник. С Владиком было очень весело. Он обладал замечательным, ровным характером и, похоже, хорошо зарабатывал, потому что мог себе позволить водить Арину по злачным местам целыми сутками. Пообщавшись с кавалером пару месяцев, Арина сама сделала ему предложение. «Давай поженимся», — без всякого стеснения заявила она. Владик неожиданно посерьезнел. «Я люблю тебя, но, увы, пока наша свадьба под вопросом». «Почему?» — удивилась Арина. «Потому что твой отец будет против». «Вовсе нет!» — вскричала девушка. «Папа сделает все, что я захочу». «Лучше даже не заговаривай обо мне», — предупредил Владя. «Только хуже будет». Но Арина привыкла всегда поступать по-своему и заявила отцу. «Я собираюсь замуж. За Владика. Он хороший. Ты обязан полюбить его». Поначалу Борис не проявил никакой агрессии. «Ну что ж», — вполне миролюбиво заявил он, — «приводи кавалера, познакомимся». Но Владя неожиданно отказался идти на свидание к будущему тестю. «Ты дурак?» — разозлилась Арина, услыхав от любимого в очередной раз, «потом как-нибудь увидимся». «Боишься, что ли? Пошли!» Но кавалер упорно отказывался, а потом скандал устроил Борис. Отец вошел в комнату к дочери и заявил, чтобы я о твоем Владике и не слышал. «Белины объелся?» — взвелась Арина. «Он тебе не пара. Сама решу, с кем жить. Ошибаешься. Я пока тебя содержу и не позволю своевольничать». «Куском хлеба попрекаешь», — взвизгнула Арина. «Ну и оставайся один. Я к Владику уйду». Отпихнув отца, девица вылетела на улицу, поймала такси и приехала к жениху со словами «Совсем старый идиот из ума выжил!» Владя промолчал, но Арине почему-то показалось, что он не слишком рад ее появлению. На следующий день Борис отыскал Арину у одной из ее подруг и велел «Возвращайся домой!» «Ни за что!» – парировала девушка. «Я совершеннолетняя!» «Ты дура!» – не выдержал отец – Связалась с охотником за преданным. «Сам идиот!» — отозвалась непочтительная дочь. «Владя отказывается со мной в ЗАГС идти. Хорош, Альфонс! Будь он таким, мигом бы помчался штамп ставить». «Тут одно обстоятельство есть», — вздохнул Борис. «Ты о нем не знаешь». «И какое же?» «Приезжай, объясню», — ответил ювелир. Полагая, что отец просто ищет способы вернуть ее домой, Арина хмыкнула и к нему не поехала. Вечером она заявила Влади. Совсем папашка охренел, такую дурь нес. Влади выслушал любимую и, поморщившись, заявил: Ладно. Я хотел тебя уберечь от нервной ситуации, но, видно, придется правду рассказать. У меня есть мать, Ольга. Мы с ней, правда, не контачим, потому что родительница как бы это помягче выразиться. Ну, в общем, меня она родила очень рано, по случайности. Аборт сделать не успела. Ольга всю жизнь ищет обеспеченных людей, сходится с ними, общипывает по полной программе и перемещается к следующему избраннику. Меня она сразу в интернат сдала, чтобы ее личной жизни не мешал, только на каникулы забирала, и то не всегда. Сейчас маменька потеряла девичью привлекательность и решила остепениться. Стать почтенной замужней дамой. Надумала найти хорошо обеспеченного мужика и захомутать его. Ясно? — Ну да, — кивнула Арина. — Только при чем тут мы? Владис сутулился. — Оля нашла жениха. — Молодец. А нам-то что? — Это твой отец. Арина чуть не свалилась со стула. «Кто?» «Борис Гофмайстер, повторил Владя. «Обеспеченный мужик с квартирой, дачей, деньгами и взрослой дочерью, о которой уже особо заботиться не надо. А тут я тебя полюбил. Представляешь коллизию? Мы с маменькой несколько лет не общались, жили словно посторонние люди в разных местах, а теперь родичами вновь станем. Причем я им вдвойне оказываюсь». Сын и зять одновременно. Арина лишь хлопала глазами. «Думаю, Ольга про меня кучу гадостей Борису наговорила», — вздыхал Владик. «Пошли к папе, все ему расскажем», — оживилась Арина. «Он не поверит, не надо». Но Арина не привыкла кого-либо слушаться, поэтому понеслась к отцу и спросила, «Ты собрался жениться на некой Ольге?» «Да», — честно ответил ювелир. «Так слушай», — заявила дочь и вывалила отцу все, что узнала от Владика. Гофмайстер побледнел, схватил дочь за плечи, толкнул на диван и выдал свою версию событий. Ольга несчастная, много настрадавшаяся женщина. Мальчика она действительно родила без мужа и тянула его как могла. Жила в нищете, не доедала, но сумела дать сыну образование. А тот вырос и отблагодарил мать. Владя не захотел работать, принялся обхаживать женщин и жить за их счет. Когда Оля попыталась откровенно поговорить с сыном, тот заткнул ее. «Все детство в рваных ботинках проходил. Хочу в юности денег иметь. Ступай на службу. Ага, копить на старость». «Так все поступают. А я не желаю», — отчеканил Владя. Слово за слово мать с сыном поругались и расстались. Долгое время Оля ничего не слышала о Владике. Но когда Бори сообщил ей о желании Арины выйти замуж и назвал имя и фамилию жениха, Ольга моментально поняла, о ком идет речь и выдала информацию на гора. «Нет моего согласия на твою свадьбу!» «Злился Борис!» «Гони Альфонса прочь!» «Нет моего согласия на твою свадьбу!» ехидно парировала Арина. «Гони проститутку прочь!» Отец, потеряв от гнева голову, ударил дочь, та моментально вернула оплеуху. Гофмайстер замер, потом ушел из дома. Арина осталась в квартире, не испытывая ни малейших уколов совести. «Кто к нам с мечом придет, тот отмечай погибнет, даже если это родной отец». Ишь, совсем обезумел, руки распустил, получил в ответ и заткнулся. В пятницу Борис позвонил Арине и сказал, «На понедельник назначено наше бракосочетание с Ольгой. Давай помиримся. Я приглашаю тебя в свидетели». «Только вместе с Владей», — ответила упорная дочь. «Никогда!» — не сдался папа. «Выбирай. Либо я, либо он. Время у тебя есть. Я пока на даче. Захочешь познакомиться с Олей — приезжай. Она скоро сюда тоже приедет». Арина швырнула трубку и кинулась к Владику. «Катастрофа! Они женятся!» «Спокойно, милая!» — улыбнулся тот. «Дай подумать». «Ага, понял. У тебя есть ключи от дома?» «Конечно», — ответила Арина. «Теперь опиши мне дачу». «Зачем?» «Просто сделай, о чем прошу», — продолжал улыбаться Вадя. «Ну, деревянный дом, стилизованный под русскую избу». С легким недоумением принялась говорить Арина. Стоит в отдалении от основного поселка, на краю леса. Жених внимательно слушал невесту. — А решетки на окнах есть? — вдруг спросил он. Арина кивнула. — Да, мне они очень не нравятся, но соседние дачи столько разграбили что уродские железяки являются суровой необходимостью. — Ага, — обрадовался Владя. — Теперь скажи, спальня Бориса, небось, на втором этаже? — Конечно, — улыбнулась Арина, — на первом кухня, столовая и гостиная. — Когда отец спать ложится? — Рано. Он жаворонок. В десять уже подушки давит. Дверь изнутри запирает. — Естественно. А ключи куда девает? Арина удивилась окончательно. — Что за странный разговор? — Ответь, пожалуйста, — настаивал Владя. — В шкафчик вешает, в прихожей. — У тебя есть свой ключ? Конечно, да в чем дело? Отлично, слушай меня. Около половины одиннадцатого ты подъедешь в поселок, очень осторожно откроешь дверь, возьмешь ключи отца, запрешь дверь снаружи и уедешь. Ну и глупая шутка пришла тебе в голову, воскликнула Арина. Вовсе нет, покачал головой Владя. На окнах решетки, ключи пропали как парочка выйдет, чтобы в ЗАГС пойти, а? — Действительно, — пробормотала Арина, — и позвать никого не смогут. Телефона в избе нет, а с голоду не помрут, там в кладовке банок полно. — Шикарно получится, — засмеялся Владя. — Не придут расписываться. Сотрудники ЗАГСа решат, что парочка передумала, и Ольга с Борисом явно поругаются. Может, они потом, когда ты их выпустишь, снова документы подадут, но у нас будет еще пара месяцев, чтобы предотвратить безумное мероприятие.